Если он что-нибудь узнает, то вынужден будет доложить об этом по инстанции. Поэтому зачастую незнание было настоящим благом. Пока у Майерна в отношении учителей были одни подозрения и никаких конкретных фактов, он не хотел посвящать директора школы в суть расследования. «Мы хотели бы также поговорить с Рэнди Вулфом», — добавила Клэр. «Боюсь, что этого я разрешить не могу». «Почему?» «За пределами школы вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Но для беседы в стенах школы мне нужно согласие родителей». «Зачем?» «Таковы правила. Но если вы поймаете ученика прогуливающего занятия, вы же можете с ним поговорить?» «Я могу, а вы не можете». «И это не вопрос прогула». Рейд перевел взгляд на Майрона. «Кроме того, я не вполне понимаю, мистер Болиттер, причину вашего здесь присутствия». Он представляет мои интересы, — заявила Клэр. Это мне понятно. Однако это ни в коей мере не наделяет его правом беседовать с учеником, как, впрочем, и с учителями. Кроме того, я не могу заставить мистера Дэвиса разговаривать с вами, ну, по крайней мере, приглашу его в кабинет. Он взрослый человек и примет решение сам. Но с Рэнди Вулфом ситуация другая. Они вышли из кабинета и направились к шкафчикам. «Не уверен, что это имеет отношение к делу, но недавно у Эми были большие неприятности». Они остановились, и Клэр спросила, «О чем вы?» «Ее застали за компьютером в кабинете наставников». «Не понимаю». «Мы тоже». «Ее застал там один из учителей за распечаткой академической справки». Примечание, «академическая справка требуется при поступлении в колледж или университет». В ней перечисляются изученные учащимся предметы с указанием оценок. Конец примечания. Как позже выяснилось, своей собственной. Майрон подумал и спросил, а разве вход в базу данных не защищен паролем? Защищен. Тогда как она могла в нее войти? Чувствовалось, что, отвечая, Рэд тщательно подбирал слова. «Мы не знаем наверняка...» — Теоретически, кто-то из персонала, видимо, допустил оплошность. — Какую оплошность? — Ну, после работы на компьютере не вышел из системы. Другими словами, компьютер так и оставался подключенным к закрытой базе данных, и она смогла в нее зайти? — Теоретически, да. По мнению Майрона, такое объяснение было крайне неубедительным. — Почему я об этом слышу впервые? — спросила Клэр. Но мы посчитали, что ничего страшного на самом деле не произошло. Разве проникновение в закрытую базу школьных данных мелкая шалость? Она распечатывала свою собственную академическую справку. Эйми, как вы знаете, отлично училась и никогда не попадала в неприятности. Мы решили ограничиться строгим внушением. «И избавить себя от неприятных объяснений», — добавил про себя Майрон. Признание факта, что учащийся смог проникнуть в базу данных школы, могло обернуться скандалом. Ну, все те же подковерные игры. Они подошли к шкафчику Эйми, и когда Эймори Рейд открыл его своим ключом, все непроизвольно отступили назад. Майрон шагнул к шкафчику первым. Там было на удивление много личного. Фотографии, похожие на те, что он видел в комнате Эйми, полностью закрывали металлическую поверхность дверцы. Опять-таки ни одного снимка с Рэнди, зато много фотографий ее любимых гитаристов. На одной вешалке висела футболка группы Гриндей, выпущенная для рекламного тура альбома «Американский идиот». На другой — толстовка женской баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Либерти». Внизу аккуратной стопкой сложены учебники в обложках, на которых лежали заколки для волос, расческа и зеркало. Клэр с нежностью провела по ним рукой. Однако ничего, что могло бы помочь в расследовании, там не нашлось. Никаких очевидных зацепок, никакой карты с надписью «Как найти Эйми». Майрон с горечью смотрел на содержимое шкафчика, где буквально все напоминало о ней, и оттого ее исчезновение казалось еще более невозможным. Его мысли прервал вибросигнал мобильного телефона Рейда, он поднес телефон к уху, минуту слушал, а потом убрал — я нашел учителя, который сможет подменить мистера Дэвиса. Тот ждет вас в кабинете. Глава 37. Подъезжая к магазину, Дрю Ван Дайн размышлял об Эйме и старался сообразить, что делать дальше. Каждый раз, когда он оказывался в переплете из-за разных событий и своих неудачных решений, Дрю прибегал к лекарствам или, как сейчас, погружался в музыку. Наушники айпода были засунуты глубоко в уши. Он слушал композицию «Тяжесть» Алехандро Эсковедо, наслаждался звуком и пытался понять, как тому удалось создать такую песню. Ван Дайну нравилось это занятие. Он разбирал песню по кусочкам, придумывал историю ее создания, как пришла мысль написать ее, что послужило толчком, гитарная ритмическая фигура, отдельная строфа или стихи, Был ли автор печален или, наоборот, преисполнен счастье и по какой именно причине, и как он работал с песней дальше? Ван Дайн представлял его наигрывающим на пианино или гитаре, делающим заметки, вносящим исправление, шлифующим полученное и так далее. Блаженство, просто блаженство представлять себе создание песни. Даже если все время где-то сверлила мысль, на его месте должен был быть ты, Дрю. В эти мгновения он забывал о жене, которая смотрела на него как на ничтожество и теперь хотела развестись. Он забывал об отце, бросившем его в детстве. Он забывал о матери, которая сейчас старается компенсировать то, что ей столько лет было абсолютно, на него наплевать. Он забывал об утупляющей и ненавистной работе учителя и все время ждал, что вот-вот случится чудо и все изменится. Он отказывался быть честным даже с самим собой и признать, что никакого чуда уже не случится, что ему 36 лет и что эта мечта будет преследовать его вечно, каждый раз отзываясь болью из-за своей несбыточности. Музыка была его убежищем от всех этих мыслей. Так что, черт возьми, ему делать? Об этом думал Дрю Ван Дайн, проходя мимо рандеву у постели. Он увидел, как продавщицы, заметив его, зашептались. Может, они обсуждали его, но ему было все равно. Он вошел в магазин, место, которое одновременно обожал и ненавидел. Обожал, потому что кругом была музыка, и ненавидел, потому что она была чужой. За прилавком стоял Джорди Дек, его юная, но менее талантливая копия. По его лицу Ван Дайн сразу понял, случилось что-то неприятное. — Что? — спросил он. — Заходил какой-то амбал, — ответил тот, — спрашивал тебя. — Как его зовут? Парень пожал плечами. Он спрашивал об Эйме. Ван Дайн почувствовал, как в груди все сжалось от страха. И что ты ему сказал? — Что она часто заходит. Но это, похоже, его не удивило. Все путем. Дрю Ван Дайн сделал шаг вперед. — Как он выглядел? — Парень рассказал.